Я протягиваю каждому руку дружбы, но если кто-нибудь протянет в ответ руку с ножом, я убью его так же, как убила Тафалара. И не думайте, что я не смогу или не захочу». Она по очереди оглядела охотников, и когда каждый кивнул в знак согласия, вновь повернулась к Чандалину, а пальцы ее сжались еще крепче. Охотник судорожно сглотнул и тоже кивнул. То, что произошло между мной и Чандалином, касается только нас двоих. Не стоит говорить об этом птичьему человеку. Она убрала руку. В отдалении послышался рев возвращающегося дракона. — И помни, Чандалин, что мы с тобой на одной стороне. Мы оба защищаем наше племя, и я уважаю то, что ты для этого делаешь. Не сильно шлепнув охотника по щеке, она сразу же повернулась к нему спиной. лишая его возможности как возвратить пощечину, так и проигнорировать ее. Этот жест отчасти поднял Чанделина в глазах собственных людей. Теперь, если бы он захотел возобновить ссору, это стало бы проявлением глупости или слабости. Своим поступком Келлен показала, что сама она придерживается требований чести, а поведение поведении Чанделина предоставляет судить его соплеменникам. Воевать женщины женщиной недостойно мужчины. Впрочем, Кэлен необычная женщина. Она мать-исповедница. Кэлен перевела дух и, вернувшись к Сведлину, стала смотреть, как опускается дракон. Стоящая рядом Везелин крепко прижимала к себе сияющего от счастья Сидина. Подумав о том, какой страшной участи избежал этот ребенок, Кэлен невольно вздрогнула. — Из тебя вышел бы хороший старейшина, мать-исповедница, — заметил Саведлин. — Ты умеешь преподать человеку урок чести и заставить прислушаться к себе. — Лучше бы такие уроки вообще были бы не нужны, — сказала Кэлен. Саведлин пробурчал в ответ что-то одобрительное. Взметнулась пыль, поднятая могучими крыльями, и Скарлетт приземлилась. Кэлен застегнула рука. Лицо птичьего человека слегка позеленело, но глаза сияли. Широко улыбаясь, он уважительно похлопал Скарлетт по красному боку. Кэлен подошла ближе, и птичий человек попросил ее перевести дракону слова благодарности. Кэлен засмеялась и кивнула. «Птичий человек хочет сказать, что ты оказала ему величайшую честь, подарив новое видение мира». «Еще он говорит, что если когда-нибудь тебе и твоему малышу понадобится надежное убежище, а вас всегда с радостью встретят на этой земле». Огромные зубы блеснули в драконьей ухмылке. «Передай ему, что я польщена, и благодарю его». Она повернулась к Ричарду. «Но мне пора возвращаться. Мой малыш, наверное, уже проголодался и очень скучает». «Спасибо тебе, Скарлет, воскликнул Ричард, и, в свою очередь, хлопнул дракона по блестящей чешуе. «Спасибо за все. И особенно за то, что ты познакомила нас со своим малышом. Он даже еще симпатичнее, чем ты. Береги его. И себя тоже. Живите свободными!» Скарлетт сунула лапу себе в пасть и со щелчком извлекла оттуда кончик зуба. Впрочем, этот кончик был добрых шести дюймов длиной. «Драконы тоже обладают магией», — сказала Скарлет. «Подставь руку». Уронив зуб в ладони Ричарда, она продолжала. «Не потеряй. У тебя большой талант наживать себе неприятности, Ричард Сайфер. Если попадешь в беду, позови меня, и я прилечу. Только помни, сделать это можно лишь один раз. Но как мне тебя позвать? Ты обладаешь даром, Ричард». Просто возьми его в руку и позови меня. Я услышу. И не забывай, только в случае крайней необходимости. Спасибо тебе, Скарлет, но у меня нет дара». Скарлет запрокинула голову и захохотала. Казалось, с гор обрушилась лавина. Отсмеявшись, она лукаво посмотрела на Ричарда желтым глазом. «Если у тебя нет дара, то его нет ни у кого». «Удачи тебе, Ричард Сайфер!» Все жители деревни молча смотрели ей вслед. Когда дракон растаял в закатном небе, Ричард обнял Келлен и привлек к себе. «Надеюсь, что слышу эту чушь про свой дар в последний раз. Кстати, я видел вас сверху!» Он кивнул в сторону Чандалина. «Ты не хочешь сказать, о чем вы беседовали?» «Так, пустяки!» — улыбнулась она. Чандалин, словно услышав этот разговор, отвернулся. «Когда же мы, наконец, останемся одни?» с застенчивой улыбкой спросила Кэлен. «Еще немного, и я начну целовать тебя прямо при всех». Темнота не мешала наспех организованному празднику. Ричард взглянул на старейшин, облаченных в шкуры койотов. Они смеялись и о чем-то оживленно беседовали. Рядом суетились их жены и дети. К Ричарду Кэлен то и дело подходили люди, чтобы поздравить их с возвращением и обменяться положенными пощечинами. Распугивая цыплят, среди хижин сновали голые ребятишки. Кэлен поражалась, как они не мерзнут в такую холодную ночь. Возмущенные наседки громко кудахтали и хлопали крыльями. Женщины в ярких платьях разносили на плетеных подносах лепешки и ставы, жареный перец, сладкие рисовые пирожки. вареную фасоль и печеное мясо. «Неужели ты думаешь, что нас отпустят прежде, чем мы расскажем о своих великих приключениях?» улыбнулся Ричард. «Великие приключения? Я помню только постоянный страх и уйму проблем, которые невозможно разрешить». При воспоминании о том, что Ричард был в плену Мордсит, она содрогнулась. «И еще помню, что считала тебя погибшим». «Так ведь это и есть суть приключений?» усмехнулся Ричард. «Разве ты не знала?» «Теперь мне приключений до конца жизни хватит». Ричард отрешенно посмотрел куда-то вдаль. «Мне тоже». Взгляд ее скользнул по обтянутому красной кожей стержню, висящему у Ричарда на груди на золотой цепочке. Эйджел. Отогнав неприятные воспоминания, Кэлен взяла с подноса кусочек сыра и положила его Ричарду в рот. «Может, мы сочиним какую-нибудь историю?» которое звучало бы как настоящее приключение, — спросила она. — Только покороче. Отличная мысль кивнул Ричард и, начав жевать, тут же с отвращением выплюнул сыр. Что за мерзость? В самом деле Кэлен понюхала остатки сыра и осторожно попробовала. — Я не люблю сыр, но, по-моему, вкус у него самый обыкновенный. — Вкус отвратительный, — упорствовал Ричард. «Вчера в народном дворце тебе тоже не понравился сыр», — нахмурилась Кэлен. «А Зед говорил, что он нормальный». «Ничего себе нормальный! Совершенно тухлый! Я всю жизнь ем сыр и уж как-нибудь отличу плохой от хорошего». «Ну ладно, ладно. Может, ты просто начал перенимать мои привычки? Я, например, сыр ненавижу».